ЭПИЛОГ — Айрс, куда мы плывем? У меня шла кругом голова. Я даже толком не помнила момент, когда любимый выкрал меня со свадебного торжества. Очнулась, можно сказать, только сейчас, обнаружив себя в лодке на середине озера. В мое тайное логово, подальше от всех этих жадных взглядов на мою жену, голосом злодея возвестил парень. — Где будем только мы? «Только представь, родная, маленький домик в тени деревьев на берегу озера. А вечером мы непременно разожжем костер и в сиянии звезд будем любить друг друга». «Прямо на голой земле?» — нервно рассмеялась я. Ну, «Хоть бы и на ней, главное, что в моих жарких объятиях». «Уверенности тебе не занимать?» «Конечно. Ведь ты стала моей женой, Несса, родная». «Я так люблю тебя, жена! Моя жена!» Я закусила губу. Айр сгреб к другому берегу, и сейчас даже при всем моем горячем желании бросаться ему на шею не стоило. Поэтому я сдерживалась. Но еще одно подобное слово и один такой пылкий взгляд в мою сторону и любить друг друга мы будем посреди озера прямо в лодке. «Греби, муж мой!» «И не искушай», — выдохнула я, — «люблю тебя бесконечно». Я прикрыла глаза, снова вспоминая нашу церемонию, которая состоялась в главном храме эрцгерцогства. Несмотря на то, что гостей было приглашено много, добрую половину из которых лично я не знала, родителям Айрса удалось создать для нас домашнюю и очень уютную атмосферу, настоящее торжество любви. К алтарю под куполом храма, куда под торжественное пенье хора меня вел император, я шла, не отрывая взгляда от любимого. Каким невероятно красивым он мне казался в тот момент и как сильно нервничал, отслеживая каждый мой шаг, словно бы боялся, что я внезапно передумаю и сбегу. Наши клятвы, звучащие в полной тишине, первое касание рук, первый поцелуй в новом статусе — Но окончательно эйфория и радость захватили нас после поклона богам. Мы принесли богам свои дары, опустив импульсы нашей магической энергии в специальную чашу, и они были приняты. Огромный столб божественной энергии накрыл не только нас и всех гостей, но и вырвался наружу через купол храма, оповестив буквально весь мир, что этот союз угоден богам. Поздравления, объятия, смех — все это ушло на второй план. Все, что имело значение — рука мужа в моей руке. А теперь мы вдали от громкой музыки и танцев только вдвоем. — Несса, ты покраснела, — вкрадчивым голосом заметил Айрс. — Тебе показалось? — распахнув веки, ответила я. — О, мы уже... О, да! Любимый с помощью магии подвел нашу лодку к небольшому пирсу, вокруг которого плавали ковшинки. Красиво. И только сейчас я поняла, что он мог не работать веслами сам, а воспользоваться своей стихией. Ха-ха. А кто-то гораздо сильнее нервничает, чем это показывает. И сдерживается. Потому и руки занял, чтобы мы... Обожаю. Дожидаться, пока Айрс поможет мне спуститься на пирс, я не стала. Сама выбралась из лодки. Я пока еще не видела обещанного домика, но меня настолько захлестнуло чувство благодарности и нежности, что я не смогла отказать себе в желании обнять и поцеловать мужа. Заслужил. Несса, я и так едва сдерживаюсь, — хрипло пробормотал любимый, когда я наконец смогла оторваться от его губ, чтобы глотнуть воздуха. А зачем останавливаться за тем, что с того берега хорошо виден пирс? А я не собираюсь никому давать любоваться своей обнаженной женой. Я же одета, это пока и ненадолго. Айрс подхватил меня на руки и бегом помчался прочь с пирса. Именно помчался, чем вызвал мой смех и заставил крепко-крепко за него держаться. То, что он меня никогда не уронит, я знала наверняка. Какие же, мол, смешные и нетерпеливые! Кто бы мне сказал раньше, что я не только выйду замуж за этого высокомерного засранца, но и буду изнывать от нетерпенья прикоснуться к его горячему торсу, крепким плечам и столь желанным губам! На боги! Не отвлекайся! Домик еще далеко! Я рвала рубашку на теле мужа прямо руками с помощью магии. Конечно, и нагло гладила его кожу и целовала в шею как я вообще могла представить свою жизнь без него, дурочка? Не смогу без него никогда. Пять лет спустя. Ритуальный зал во дворце поражал своими размерами и роскошью. Он не был вычурным, наоборот — но в нем чувствовались власть, сила и размах, что ли. Высокий потолок вместил бы и дракона в ипостаси зверя и даже покружиться бы ему на месте позволил. В центре находилась карта нашего мира, заключенная в пентаграмму, и на этой пентаграмме были обозначены четыре точки, те места, куда должны будем встать мы, три шадары крон принца и он сам. К сожалению, за эти пять лет нам больше ни разу не снились сны, подобные тому в ночь обретения Славина, что означало, что Авроре Принца не требовалась помощь. С одной стороны, это успокаивало, потому как подобный зов возможен лишь в самый критичный момент, когда есть непосредственная угроза для жизни. С другой, три года назад Алексис наконец смог воссоздать примерную картину прошлого. Он выяснил, что королевская семья Идравии не планировала оставлять леди Зарину в живых. Им нужен был только наследник герцога. Ее забрали из родового гнезда лишь из-за Славина и дабы сохранить хоть какую-то видимость приличий. Однако принц распорядился убить девочку, и слуги божились, что приказ был исполнен. Откуда такая жестокость, лично я не понимала. Вряд ли леди Зарина имела хоть какое-то представление о войне и Дравии, и империи, и уж тем более о планах кронпринца насчет ее отца. В то время шел только первый месяц конфликта, и Алексис точно не принимал какого-либо решения. Доказательств того, что она все-таки жива, найти не удалось, как и тело девочки. Пропало, к слову, не только она, но и ее нянюшка, Конечно, я не могла утверждать, что была права, и что вторая нить, которая связывала меня с кем-то еще во время спасения Славина, относилась именно к его старшей сестре. Однако интуиция упорно твердила, что моя догадка верна. А потому мы продолжали искать любую информацию о Шадаре и их возможностях. И нашли. «Мы действительно могли ощущать друг друга на расстоянии, причем не только друг друга, но и истинную пару своего Леанта». Именно так назывался Алексис. Он, кстати, и сам не знал, что и для него существовал специальный термин. «Леант — тот, кто достиг первой ступени пробуждения драконьей крови, которая заключается в обретении трех Шадары». Тот, кто обретает только одного Шадара или только Эстер, никакого специального названия не получает, как и шанса полностью пробудить драконью кровь. Это считалось побочным эффектом от пробуждения силы и крови дракона в роду и одновременно бонусом, потому что обретший Эстер однозначно передаст своему потомству кровь дракона. Всего существовало три ступени. Леанд первая, и о ней я уже упомянула. Аконт – вторая, обозначающая того, кто обрел не только трех шадары, но и Аврору. И третья, собственно, сам дракон. Однако понять, что именно должен сделать Аконт, чтобы перейти на третью ступень, мы пока не смогли. Одно было понятно – легко не будет никому, ни носителю крови, ни миру. Удивительно было то, почему такие знания оказались забыты на пыльных полках закрытой императорской библиотеки, Отчего другие потомки не изучали дневники и личные записи? В них было очень много всего. И пусть многое еще оставалось не до конца понятным, однозначный ответ и способ решения в поисках Авроры Алекса мы нашли. Связь между Шадарой, Лиантом и его Авророй нерушима, но есть существенный нюанс. Чувствовать друг друга и безошибочно находить любого из нашей связки мы можем только после того, как установим прочную магическую связь то есть переплетя потоки. Иными словами, после первой личной встречи. Самое интересное, что почувствовать свою Аврору может не только сам Леант, но и его Шадары, если встретит ее на своем пути раньше Лианта. И, казалось бы, на этом нам отказала удача. Вот только у меня была связь с девочкой, очень хрупкая, но была. И, возможно, кровная связь с ней была уславлена, А потому мы решились провести ритуал, описанный в одном из дневников про, про, про ну, дедом Алекса. Для этого пришлось соблюсти ряд условий. Во-первых, дождаться, пока Славину исполнится пять лет, и он пробудет свой магический дар. Нам повезло в том, что он действительно его пробудил сразу после наступления пятилетнего возраста. А могло ведь быть как со мной. Я магию пробудила гораздо позже. Впрочем, в нем текла королевская кровь, поэтому неудивительно, что и мощь дара была выше. Такая уж традиция. Чем выше титул, тем больше магии в человеке, и тем раньше он ее пробудет в себе. При условии, конечно, что он прямой потомок. Так, по словам императрицы, Алексис с пеленок пулялся магией. Айрс с пяти лет. Во-вторых, дождаться благоприятного дня, который бывает раз в 10 лет. Он еще называется «Песнью стихий». И в народе празднуется как день рождения мира. Празднуется, к слову, ежегодно, хотя пик магической энергии наступает в этот день раз в десятилетие. В-третьих, заручиться поддержкой и благословением богов. В-четвертых, на протяжении полугода до наступления даты «Х» мы все должны были напитывать пентаграмму своей смешанной силой. Конечно же, тренировались мы и до этого времени. Поначалу было тяжело, причем нам, взрослым, а вот Славян справлялся с этой задачей гораздо лучше нас всех вместе взятых, буквально играючи, смешивая потоки магии в нужной пропорции. В-пятых, подобным ритуалом можно воспользоваться только один раз – И если с первого раза будет нарушен ход ритуала, вернуться и начать заново спустя еще десять лет нельзя. «Пять минут до начала. Славин, сынок, тебе не холодно?» Нежность в голосе мужа будила во мне теплые чувства. Всегда хотелось расцеловать его за ту чуткость и заботу, которую он проявлял к семье. «Мне не холодно, а вот на маму надо шаль накинуть. Не хочу, чтобы братик мерз. Может, там сестричка». — спросил Алекс, с нежностью глядя на мой слегка округлившийся живот, пока Айрс укутывал меня в шаль. В просторном зале и правда было холодновато. — Нет, я уверен, что там братик. Я стану его всему учить. Поскорей бы он родился. Отказать себе в том, чтобы коснуться кудрявой макушки сына, я не смогла, а потом и вовсе его всего расцеловала. Славин не упирался, хотя уже начал потихоньку отказываться от нежностей, особенно если на виду у чужих. Все-таки уже восемь лет исполнилось, взрослеет. «Пора, осталась минута. Встаем на свои места!» Голос Алекса звучал тихо, но от нас своего волнения он скрыть не мог. Я напоследок потрепала сына по волосам и первой пошла к обозначенному месту. «Было ли страшно?» Было. «Было ли красиво? Невероятно! Я впервые видела такое буйство стихий в одном месте!» Магия сначала огромной воронкой кружилась в центре пентаграммы, медленно, но верно распадаясь на более мелкие потоки, пока, наконец, спустя двадцать минут от воронки не осталось всего несколько искр, которые, в свою очередь, начали кружить по карте мира. Мы продолжали вливать свою магию, ощущая, как резерв стремительно уменьшается, однако прерывать поток отдаваемой магии, пока не погаснет последняя искра в пентаграмме, было нельзя. «Замри, время!» Громко произнесла я ритуальную фразу, когда последняя искра погасла. «Боги, услышьте нашу мольбу и укажите верный путь! Лиант ищет свою Аврору!» «Я связующий Шадаре!» Я не знала, что сейчас должно было произойти. В дневнике все было сумбурно, часть чернил расплылась, а некоторые места его все выцвели, а потому поначалу испугалась. Кто-то невидимой рукой потянул меня в пентаграмму. Я не мешкала, хотя на миг сердце ускорило свой бег. В итоге в пентаграмму шагнула не только я. Куда увереннее меня шел Славян, Вот только он будто ничего перед собой не видел. Все же я была права. Кровное родство сильнее. Боги учли это, сделав нас двоих связующими в ритуале. Мы одновременно остановились в одном и том же месте карты. Вот только если я продолжала стоять, то сын опустился на колени и начал водить по карте пальцем. «Ответ дан!» Громко возвестил он чужим голосом. «Аврора здесь!» Свет в зале погас, но никто не испугался, потому как мы не погрузились во мрак полностью. Рядом с пальцем Славина сиял огонек, одна небольшая искра, которая медленно угасала, оставляя после себя след на карте. «Закончилось!» — подумала я, а вслух произнесла ритуальные слова благодарности — Только после этого вернулось освещение, и Алекс кинулся к Славину. Меня же подхватил муж, обняв за талию. Сын улыбался, пусть и смотрел шалелыми глазами. Я же прочла название страны, которая находилась под моими ногами. Надо же! Эдерия! Как же нашу пропажу туда занесло? Королевство Эдерия находилось далеко от Идравии, как минимум два моря их разделяло. «Что же ты там забыла, девочка?» «Хм, кажется, я все-таки поеду в Эдерию. «Они меня приглашали», — нарушив молчание, сказала я. «Сынок, я же правильно вижу метка указывает на территорию их столичной академии магии?» «Да, мамочка?» «Ты никуда не поедешь», — тут же возразил Айрс. «Тебе рожать через два месяца, Несса!» «Никто из вас никуда не поедет. Еду я!» — веско сказал Алекс и поднял Славину на руки. — Дорогие мои, идемте на праздничный ужин. — Там бабушки ждут, волнуются. Продолжил за ним Славин и протянул ко мне руки. — Мамочка, ну я же скоро увижусь с сестричкой. — С кем? — переспросила я тихо. — Мы пока ничего не рассказывали Славину о его прошлом. Он знал только о том, кем сам является для Алексиса, и учился обращаться с магией по программе Айрса. Не хотелось давать мальчику ложную надежду встречу с кровной роднёй, а, выходит, зря молчали, зря оттягивали неизбежное. Я кусала губы, не зная, что ответить и как вообще быть. «Старшая сестричка! Она такая красивая, я видел! Только грустная очень!» Я обязательно сделаю ее счастливой, Славин, — сказал Алекс. Слегка подбросил в воздух сына и, поймав его, серьезно добавил. Обещаю. Веришь мне? Да. Конец книги. Читала леди Арфа.